Наташа входит. За ней у Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса. Лука, доброго здоровья, народ честной, пепел приглаживая усы, а, Наташа, бубнов Луке, был честной, да позапрошлой весной, Наташа. Вот новый постоялец. Лука, мне все равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха неплоха. Все черненькие, все прыгают. так то -та. Где тут, милая, приспособиться мне? Наташа, указывая на дверь в кухню. Туда иди, дедушка. Лука, спасибо, девушка. Туда так туда. Старику, где тепло, там и родина. Пепел. Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа? Наташа, поинтереснее вас. Андрей. Жена твоя в кухне у нас. Ты, погодя, приди за ней. Клещ. — Ладно, приду. — Наташа, ты бы чай теперь по ласкови с ней обращался, ведь уж недолго. — Клещ, знаю. — Наташа, знаешь. Мало знать, ты понимай. Ведь умирать-то страшно. — Пепел. А я вот не боюсь. Наташа, как же! Храбрость! Бубнов, свистнув, а нитки-то гневые. Пепел, право не боюсь, хоть сейчас смерть приму. Возьмите вы нож, ударьте против сердца. Умру не охну, даже с радостью, потому что от чистой руки... Наташа уходит, но вы другим уж зубы-то заговариваете. Бубнов протяжно. они ниточки-то гнилые, Наташа у двери в сене. Не забудь, Андрей, про жену. Клещ. Ладно, пепел. «Славная девка!» Бубнов, девица, ничего. Пепел, чего она со мной так отвергает? — Все равно ведь пропадет здесь. Бубнов, через тебя пропадет. Пепел, зачем через меня? Я ее жалею. Бубнов, как волк овцу, — Пепел, врешь ты! Я очень жалею ее. Плохо ей тут жить, я вижу. Клещ, погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней. Бубнов, Василиса? Да, она своего дар мне отдаст. Баба лютая, пепел ложится на нары. Подите вы к чертям, оба. Пророки, клещ, увидишь? Погоди. Лука в кухне напивает середи ночи. Путь, дорогу не видать. Клещ, уходя в сень ишь, воет тоже. Пепела скучно. Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо. И вдруг точно озябнешь, сделается скучно. Бубнов, скучно? Хм, пепел ей-ей лука поет эй и не видать пути пепел старик эй лука выглядывая из двери это я пепел ты не пой лука выходит не любишь пепел когда хорошо поют люблю лука А я, значит, нехорошо. Пепел стал быть, лукаешь ты. А я думал, хорошо пою. Вот всегда так выходит. Человек-то думает про себя, хорошо я делаю. Хватит, а люди недовольны. Пепел смеясь, о, верно, Бубнов говоришь скучно а сам хохочешь пепел, а тебе что ворон лука это кому скучно пепел мне вот барон входит лукаешь ты а там в кухне девица сидит книгу читает И плачет, право, слезы текут. Я ей говорю, милая, ты чего это, а? а? она жалко. Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке. Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки. Барон... Это дура, пепел. Барон? Чай пил? Барон. Пил? Дальше? Пепел. Хочешь? Полбутылки поставлю. Барон, разумеется, дальше? Пепел, становись на четверенький лай собакой. «Барон, дурак! Ты что, купец? Или пьян?» «Пепел, ну полой, мне забавно будет. Ты барин, было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал, и все такое. Барон, ну, дальше. Пепел, чего же?» А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой. Ты будешь, ведь будешь. Барон, ну, буду. Болван! Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был... Не ровня тебе, Бубнов, верно, Лука, и я скажу. Хорошо, Бубнов, что было-было, остались одни пустяки. Здесь господ нету, все слиняло, один голый человек остался. Лука, все, значит, равны. — А ты, милый, бароном был? — Барон. — Это что еще? — Ты кто, Кикимове? Лука смеется. — Графа видал я, и князя видал, а барона первый раз встречаю, да и то испорченного. Пепел хохочет, барон, а ты меня сконфузил. Барон, пора быть умнее, Василий, Лука, э -хе -хе. погляжу я на вас, братцы. Житье ваше, ой, бубнов такое житье, что как поутру встал, так и завытье. Барон, жили и лучше? Да. Я, бывало, проснусь утром и лёжа в постели кофе пью. Кофе со сливками, да, лука, а все люди. Как не притворяйся, как не вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь. И все гляжу я умнее, люди становятся, все занятнее, и хоть живут все хуже, а хотят все лучше. Упрямые, барон, ты ставик! Кто такой? Откуда ты явился? Лука, я-то. Барон, странник? Лука, все мы на земле странники. Говорят, слыхал я, что и земля-то наша в небе странница. Барон строго. Это так. — Ну, а паспорт имеешь? Лука не сразу. — А ты кто? — Сыщик. — Пепел радостно, ловко, старик. — Что, Вороша, и тебе попало? — Бубнов. — Да, получил, барин. — Барон сконфуженный. — Ну, чего там? Я ведь шучу, старик. У меня, брат, у самого бумаг нет. Бубнов, врешь. Барон, то есть я имею бумаги, но они никуда не годятся. Лука, они, бумажки-то, все такие, все никуда не годятся. Пепел. Барон, идем в трактир. Барон готов. Ну, прощай, старик, шельма ты. Лука всяко бывает милой. Пепел у двери в сени. Ну, идем, что ли? Уходит. Барон быстро идет за ним. Лука. В самом деле человек-то бароном был, бубнув. Кто его знает? Барин — это верно. Он и теперь, нет-нет, да вдруг и покажет барина из себя. Нет, вык, видно еще. Лука. Оно, пожалуй, барство-то как оспа. И выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Бубнов, он ничего все-таки. Только так иногда брыкнется, вроде как насчет твоего паспорта. А входит, выпивший с гармонией в руках, свистит. «Эй, жители!» «Бубнов, чего орешь?» «Алешка, извините, простите, я человек вежливый!» Бубнов опять загулял. «Алешка, сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит что. Там бы, говорит, на улице тобой и не пахло, не-не. Я человек с характером, а хозяин на меня фыркает. А что такое хозяин? Фа! Недоразумение одно. Пьяница он, хозяин-то. А я такой человек, что... Ничего не желаю, ничего не хочу, и шабаш. На, возьми меня за рубь за двадцать, а я ничего не хочу. Настя выходит из кухни. Давай мне миллион, не хочу. И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой, пьяница, не желаю, не хочу. Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алешку. Лука добродушная, эх, парень, запутался ты, Бубнов, дурость человеческая. Алёшка ложится на пол. — На, ешь меня, а я ничего не хочу. Я отчаянный человек. Объясните мне, кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот, Медякин говорит, на улицу не ходи, морду побью, а я пойду. Пойду, лягу сереть улицы, дави меня, я дитя. Чего не желаю, Настя. Несчастный, молоденький еще, а уж так ломается. Алешка, увидав ее, встает на колени. Барышня! Мамзель! парле франсе прискурант, Загулял я, Настя громко шепчет. Василиса! «Василиса, быстро отворяя дверь Алешки, ты опять здесь? Алешка, здравствуйте, пожалуйста, Василиса, я тебе щенку сказала, чтобы духа твоего здесь не было, а ты опять пришел? Алешка, Василиса Карповна!» «Хошь я тебе! Похородный марш сыграю!» Василиса толкает его в плечо «Вон!» Алешка, подвигаясь к двери, — «Постой! Так нельзя! Похоронный марш! Недавно выучил! Свежая музыка! Погоди! Так нельзя!» Василиса, — «Я тебе покажу нельзя! Я всю улицу натравлю на тебя, язычник ты проклятый! молод ты лаять про меня!» Алешка, выбегая, — «Ну, я уйду!» Василиса Бубнову, — Чтобы ноги его здесь не было, слышишь, Бубнов, я тут не сторож тебе. Василиса, а мне дела нет, кто ты таков. Из милости живешь не забудь. Сколько должен мне? Бубнов спокойно не считал. Василиса, смотри, я посчитаю. Алешка, отворив дверь, кричит, — Василиса Карповна, а я тебе не боюсь, не боюсь прячется. Лука смеется. Василиса, — Ты кто такой? Лука, — Проходящий, странствующий. Василиса, — Ночуешь или жить? Лука, — Погляжу там. Василиса, пачпорт. Лука, можно. Василиса, давай. Лука, я тебе принесу. На квартиру тебе приволоку его. Василиса, прохожий тоже. Говорил бы проходимец. Все ближе к правде-то. Лука, вздохнув. «Ах, и неласкова ты, мать!» Василиса идет к двери в комнату пепла. Алешка, выглядывая из кухни, шепчет. «Ушла! А?» Василиса оборачивается к нему. «Ты еще здесь?» Алешка, скрываясь, свистит. Настя и Лука смеются. Бубнов Василисе. «Нет его!» Василиса. «Кого?» Бубнов, вачки. Василиса, я тебя спрашивала про него. Бубнов, вижу я, заглядываешь ты везде. Василиса, я за порядком гляжу, понял? Это почему у вас до сей поры неметино? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было, Бубнов. Актеру мести? Василиса, мне дела нет кому. А вот если санитары придут до да штраф наложат, Я тогда всех вас вон, бубнов спокойно. А чем жить будешь? Василиса, чтобы соринки не было, Идет в кухню Настя. Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла? Чего стоишь пнем? Мити пол. Наталью видела? Была она тут? Настя. Не знаю. Не видела. Василиса Бубнов. Сестра была здесь? Бубнов. А? Вот его привела она. Василиса. Этот? Дома был? Бубнов. Василий? Был? С клещом она тут говорила, Наталита. Василиса, я тебя не спрашиваю с кем. Грязь везде. Грязище. Эх, вы, свиньи. Чтобы было чисто, слышите? Быстро уходит Бубнов. Сколько у ней зверства в бабе этой. Лука. Серьезная бабочка. Настя. озвереешь в такой жизни? Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее. Бубнов. Но она не очень крепко привязана. Лука. Всегда она так? — Разрывается? — Бубнов. — Всегда. — К любовнику, видишь, пришла, а его нет. — Лука. — Обидно, значит, стало. Ох, ох о, сколько это разного народа на земле распоряжается и всякими страхами друг дружку стращает. А все порядка нет в жизни. И чистоты нет. Бубнов все хотят порядка, до разума нехватка. Однако же надо подмести. Настя, ты б занялась. Настя, ну да. Как же? Горничная я вам тут, помолчав. Напьюсь вот я сегодня так напьюсь, Бубнов, и то дело. Лука, с чего же это ты, девица, пить хочешь? Давич, ты плакала? Теперь вот говоришь напьюсь, Настя вызывающая, а напьюсь, опять плакать буду. Вот и все. Бубнов, немного. Лука. Да от какой причины, скажи? Ведь так без причины и прыщ не вскочит. Настя молчит, качая головой. Лука так... хе э -э -э -э, господа люди! И что с вами будет? Ну-ка, хоть я помету здесь...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 Лег, понимаешь, среди улицы. Играет на гармонии и орет. Ничего не хочу, ничего не желаю. Лошади тут ездят и вообще движения. Могут раздавить колесами и прочее. Буйной, парнишка. Ну, сейчас я его и представил. Очень любит беспорядок. Бубнов вечером. В шашки играть придешь? Медведев. Приду. Да. А что, Васька? Бубнов. Ничего. Все так же. Медведев. Значит, живет? Бубнов. Что ему не жить? Ему можно жить? Медведев, сомневаясь. Можно? Лука выходит в сене с ведром в руке. Да, тут разговор идет насчет Васьки. Ты не слыхал, Бубнов? Я разные разговоры слышу, Медведев. Насчет Василисы. Будто не замечал, Бубнов. Чего, Медведев? Так вообще, ты, может, знаешь, да врешь? Ведь все знают. Строго врать нельзя, брат. Бубнов, зачем мне врать? Медведев кто-то. Ух, псы, разговаривают. Васька, с Василисой, дескать. А, а мне что? Я ей не отец, я дядя. Зачем надо мной смеяться? Входит квашня. Какой народ стал? Надо всем смеется. А, -а, а, ты пришла. Квашня разлюбесный мой гарнизон. Бубнов, он опять... На базаре приставал ко мне, чтобы венчаться. Бубнов, валяй. Чего же? У него деньги есть. И кавалер он еще, крепкой. Медведев. Это хо-хо. Квашня. Ах, ты, серый. Нет, ты меня за это мое забольное место не тронь. Это миненькой со мной было. Замуж бабе выйти все равно, как зимой в прорубь прыгнуть. Один раз сделала на всю жизнь памятно. Медведев, ты погоди, мужья не разные бывают. Квашня, да я-то все одинаково. Как и сдох, мой милый муженек, Ни дна ему, ни покрышки, так я целый день от радости одна просидела. Сижу и все не верю счастью своему. Медведев, ежели тебя муж бил, зря. Надо было в полицию жаловаться. Квашня, я Богу жаловалась. Восемь лет не помогал. Медведев, теперь запрещено.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 «Где твое место?» — Анна указывая. «Спасибо, дедушка». Квашня. «Вот она, замужняя! Глядите!» Лука. «Бабочка совсем слабого состава. Идет по синям, цепляется за стенки и стонает. По что вы ее одну пущаете?»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 Из этого следить надо. Лука — верно, господин Ундер. Медведев — да, хотя я еще не совсем Ундер, Лука. Ну, а видимость самая геройская. В сенях шум и топот, доносятся глухие крики. Медведев — никак.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 Сытые обе, здоровые, Лука, тебя как звать-то, Анна? Анной, гляжу я на тебя, на отца ты похож моего, на батюшку, такой же ласковой, мягкой, Лука. Мяли много, от того и мягок смеется дребезжащим смехом занавес.